Кривошеев немного помолчал. «Наши умники думают, что в Солнечной системе ограниченное количество инопланетян. Но они есть, и они из разных... В общем, разные они. С разных планет, разные по сути. Светлые, темные и так далее. И между собой они там до сих пор выясняют отношения. Ну а мы для них просто дикари. даже несмотря на то, что там...» Подполковник указал пальцем в небо. Летает наш первый и единственный условно-боевой космический корабль, который уже вступал с ними в стычки и все еще не уничтожен. Впрочем, он больше все-таки научный, да и мы стараемся не переоценивать себя. Я слышал про корабль, но это подается как-то между прочим, что ли. Сказать, что Патрушев был изумлен, не сказать ничего». Как ни странно, несколько технологий, заимствованных от предков, и наши собственные разработки, вроде плазменного щита, позволяют нам довольно эффективно скрываться от поиска. Ну и вести бои. Ну как бои? Раз-два в год обязательно случаются стычки. Мне кажется, инопланетян это даже забавляет. А может им наплевать на свои потери, которые все же иногда имеют место? Или их сдерживают какие-то внутренние правила или факторы? «Но если мы ничего не можем поделать, зачем тогда вообще воюем?» — спросил капитан. «Ну, вначале-то мы и не собирались. Те сами начали военные действия против нашего корабля, изначально, кстати, исследовательского. Мое мнение — решили поиграть, но получили по носу. И пока думали, что делать, мы на всякий случай встали на военные рельсы. Потом мы внесли в свою военную доктрину пункт, что только земляне могут быть хозяевами Солнечной системы, дабы все наши действия были законными. Помню, когда это происходило лет 10 назад, общество смеялось над президентом, предложившим этот пункт. Это из-за отсутствия полноты информации. Хорошо хоть народ уважает нашего Ивана Ивановича и знает, что тот просто так ничего не делает, всегда исключительно на пользу государству. Да и мудрено было бы поступать во вред себе на пожизненной-то должности управленца высшего ранга. Вот так-то. Постойте. Вот вы утверждаете, что это инопланетянин. Однако система Монолит, через которую действуют почти все коммуникации, говорит, что в том районе кто-то выходил на связь со старой резервной системой МЧС, которая оставлена вообще на самый маловероятный случай всеобщей войны и деградации технологий. Судя по логам, Connect был от очень старого оборудования. При этом использовался программный протокол, введенный в эксплуатацию в 1948 году и выведенный из использования в 1961. Как это стыкуется с тем, что вы сообщили? Пока капитан говорил, Кривошеев согласно кивал в такт его словам. Молодец, что не забыл про этот факт. Скажи-ка, какую территорию обозначает Искин, на основе триангуляции по данным старых вышек. Капитан смутился. Около ста квадратных километров. Вот. Во-первых, там вообще мог быть кто угодно. А во-вторых, это очень даже ложится на нашу теорию. Как я говорил, инопланетяне постоянно похищали наших людей. Почему бы, скажем, у них не заваляться аппарату одного из тех, кого похитили полсотни лет назад? Возможно, они хотят ассимилировать своего агента, Или еще что-то придумали, но мало понимают наши реалии, потому и прокалываются. Кстати, мы все-таки выявили несколько человек, скорее всего завязанных на чужих. Три обычных человека, но с чужой нанотехникой в организме. Пока просто следим. Еще были два явных нечеловека. К сожалению, при захвате они самоуничтожились в пыль. А мы до сих пор не в курсе побудительных мотивов инопланетян. Ладно. Насколько я понимаю, проблема в том, что коннект был очень короткий. Напряги своих спецов, пусть отслеживают этот аппарат. Я помню, тогда на государственном уровне делались бэкдоры в бадди-компах для служебного доступа к частной информации. Пусть поковыряются в архивах и используют этот вариант, если получится. «Будет сделано!» — кивнул капитан, мысленно отдавая команды своим подчиненным. «Ладно». «Что там по повреждениям наших диверсантов?» – спросил подполковник. Патрушев вздохнул. «После вашего рассказа я склонен считать, что это было какое-то инопланетное оружие». «Впечатлился?» – хмыкнул Кривошеев. «Так точно», – согласился капитан. «Китайский экзоскелет чешуя дракона при попадании в агрессивную огненную среду выдавливает из-под к термосмазку» позволяющую человеку в этом костюме чуть ли не с комфортом плавать в расплавленном металле. Даже боевой лазер может не успеть его прожечь. Кстати, уник, экзоскелета, может выделять эту смазку и при возможном рукопашном бое, делая захваты тела просто невозможными из-за значительного снижения трения. А здесь все это сплавлено. Наши умники пока никак не могут рассчитать температуру, необходимую для получения подобного результата. Там есть несколько неизвестных материалов. Может, горячая плазма? Может и так, только непонятен принцип воздействия. Там горело со всех сторон, даже изнутри. А если бы стреляли, повреждения были бы с одной стороны. Больше интерес вызывает второй случай. Судя по всему, диверсанта просто заключили в силовую сферу и сжали ее до минимума. Жуткое зрелище. Капитан передернул плечами. Воздействие было кратковременным, но то, что от человека осталось, просто кисель какой-то. И опять экзоскелет не помог. Хорошо. Что с последним диверсантом? Разрублено оружием из неизвестного материала. На месте разрезов прочнейших чешуек отсутствуют любые микроследы материала оружия. Будь это металл любой марки, следы бы остались. Хотя бы пара молекул. Там вообще непонятно. «Специалисты пока разбираются, но уже появились версии о каком-то энергетическом воздействии. Очень странная структура разрушения материи по срезу, плюс какие-то еле заметные аномалии из области тонких энергий. Ладно, пусть люди работают». Внезапно Кривошеев замер и непроизвольно чуть вытянулся. Патрушев понял, что на связь вышло начальство. Бросив мимолетный взгляд на подчиненного, подполковник перешел на громкую связь. Вернее, входящий поток вышестоящего начальства он не стал перенаправлять Патрушеву, но свои ответы обозначал голосом, хотя вполне мог продолжить немой диалог. «Так точно, товарищ генерал? Нет, так точно. Операция «Троянский пони» была согласована со всеми инстанциями и заверена в том числе и вами. Провал операции вызван возникновением неучтенных факторов типа термит. «Так точно, все материалы уже у вас». Кривошеев некоторое время молчал, выслушивая своего собеседника. И по мере того, как получал новую информацию, его брови взлетали все выше и выше. «Я понял. Выйти на связь с полковником китайской разведки джан Джи Тянем, Оказать всемерную помощь в рамках своей компетенции для пользы дела. Так точно». Подполковник встал, размял шею. В воздухе прозвучали легкие щелчки шейных позвонков. «Да, дела». Патрушев с любопытством смотрел на начальство. Видимо, дело приняло неожиданный поворот. На нас вышли китайцы. Погибшие у нас диверсанты, оказывается, были непростыми. По крайней мере, один из них был племянником высокопоставленной шишки в руководстве Китая. В общем, на данный момент их версия такая. Пацана заманила в свои сети триада, бессмертная криминальная структура. Вроде как они решили у нас что-то совершить, и их разведка узнала об этом только что, а то непременно бы предупредили. Пацана использовали как канал для получения оборудования, плюс в качестве гарантии, что в случае чего прикроют. «Неплохая версия», — кивнул Патрушев. «Вот только слишком простая». «Да нет, нормальная. Чем проще, тем надежней». Не удивлюсь, если двое из трех диверсантов действительно были из триады, которую китайская разведка использует в своих интересах. Наверное, это были те двое, от которых ничего не осталось. А то бы умники могли определить по татуировкам там или еще чему, а пацана действительно просто обкатывали на не особо сложном направлении. А чего же они спалились? Ну провалили дело и ладно, зачем выходить на нас, по сути, признавая свои проделки? Сам подумай. При любом развитии ситуации, за исключением того, что случилось в реальности, им ничего не грозило. Мы не убиваем чужих разведчиков и даже диверсантов. Практически всегда раскручиваем дела относительно мирно и имеем с этого свой профит. Ну, выторговали бы у китайцев что-нибудь в ответку и все. А тут смерть. Ну и племяш чей-то, видимо, дорог семье. Причем настолько что решили выйти за пределы естественного поведения разведки в подобных случаях. Думаю, они контролировали ситуацию со спутника. Не зря же там болтался их «сломанный аппарат». Ну и как минимум отслеживали систему жизнедеятельности через экзоскелеты. Подполковник немного помолчал. «Полагаю, из всего этого можно извлечь пользу, пусть и не ту, на которую мы изначально рассчитывали. Скинем китайцам наши материалы и выводы, предварительно убрав всякие упоминания о чужих. Надо сделать так, чтобы они подумали, будто нарушители наткнулись на какого-то крутого вояку, может, из бывших, не разобрались, напали и получили то, что получили. Китайцы обязательно попробуют его найти неофициально, я в этом уверен, или чтобы отомстить, или подумают, что у него могут оказаться похищенные материалы. А мы будем со стороны смотреть, что и как происходит. Так даже хорошо получается. Возможно, чужак раньше времени раскроет свои намерения и способности. Оружие у него действительно мощное. Нам бы пригодились образцы. Ну а мы, как всегда, возьмем на заметку методы китайских товарищей. Вдруг они что-то новое придумали. Ну и агентов своих пускай раскроют. Отдай на проработку этот черновой план нашим умникам. А там, глядишь, они еще что придумают. Так, далее. Взять генетические данные того паренька, чтобы вернуть правильное тело. Остальных оставим себе, там еще стоит поковыряться. Проконтролировать возврат нашей закладки обратно в лабораторию. Похоже, все. Подполковник активировал пересланный ему линк связи. На внутреннем экране почти сразу появилось изображение китайца в форме. Звонка явно ждали. «Приветствую вас, Джанжи Цань!» Почти на чистом китайском произнес Кривошеев. А Патрушев включил синхронный переводчик. Он в китайском был, что называется, не бум-бум. Ник. Не знаю, сколько я летел, а летел я почему-то на север, но скоро пришлось искать место для посадки. Наверное, это было в первый раз, когда я не испытывал радости и удовольствия от полета. Мне просто становилось все хуже и хуже. Что происходит, я не понимал. Так как ни мой медицинский модуль не находил отклонений, ни биокомп никак не реагировал на мое состояние. Тем не менее, ощущения были такие, будто я попал под пресс. Вернее, мои мозги или сознание. Не могу точно описать, но давило, крутило и трамбовало достаточно сильно. И я даже думать ни о чем другом не мог, хотя следовало проанализировать ситуацию чуть ранее. Внизу появилась река не широкая, метров 30 всего, и совсем не глубокая. По крайней мере, там, где я ее видел, вряд ли по колено будет, зато много камней, окатышей и местами огромных валунов. У изгиба реки таежные деревья немного расступались, видимо, из-за камней, образовав небольшое пространство, где можно было бы приткнуться. Спугнув какую-то мелкую живность, я нашел более-менее ровное и уютное место и поставил там свой переносной домик, вернее, избушку. Дело шло медленно. Из-за непонятного прессинга или давления концентрация заметно сбоила. Основная часть заготовок осталась в другом мире вместе с якорями, физическими объектами, к которым они крепились в инфосети. Удобно, но кто же знал, что я попаду в другой мир? Кажется, все-таки мой родной». И тут будут недоступны те штучки, которые хранились отдельно от меня. Например, можно было бы не корячиться, а бросить на землю маленький кристаллик кварца и запустить автоматический процесс разворачивания дома. И такая штука у меня была. В принципе, и сейчас не сильно напрягался. Просто вытащил из памяти информструктуру домика и создал его. Но даже незначительное интеллектуальное усилие серьезно напрягало. Немного подышав свежим воздухом, сходил к реке, попил водички прямо оттуда, чистой и вкусной. Шум воды, перекатывающийся через пороги и стучащий каменными погремушками, совсем не раздражал. Я бы даже сказал, успокаивал. Гармонизировал внутренний настрой и становилось немного легче. Между деревьями стали появляться тени, начало темнеть. Я медленно, иногда спотыкаясь, поплелся в свой домик надеялся в тиши и в надежном безопасном месте решить внезапно возникшую проблему. А то это совсем не дело. Суперкрутой маг и чародей всех времен и народов вдруг свалился от какой-то хрени. Не смешно. Совсем не смешно. Свет включать я не стал. Наоборот, сделал стенку напротив реки прозрачной и в темноте поужинал. Сначала сотворил что-то вроде куриного бульона, ну, как больным дают, Выпил, но понял, что организм требует более существенного топлива. Тогда создал на столе целую поляну, царство гурмана. При этом непроизвольно морщился. Все-таки удобнее работать со специализированным девайсом. Надо восстановить скатерть-самобранку с ее специфическим интеллектуальным модулем, заточенным под еду и обслуживание клиента. И поболтать, если что есть с кем, да и заказывать приятнее. Не выбирать из большого списка блюд, их тысячи, а сказать что-то вроде «Дай мне легкий мясной ужин из кухни гномов». Да-да, я и так могу с помощью биокомпа, лишь оформив мысль. Но все же это менее комфортно и чересчур бездушно. Кажется, меня куда-то не туда занесло в мыслях. Все, спать. Похоже, я так и вырубился за столом с веткой укропа. Не совсем укропа, но, в принципе, почти такого же растения во рту. Как можно предположить, в этом состоянии мне ночью снилась всякая хрень. Во сне материальная связь с миром слабеет, душа освобождается от физических оков и приобретает иллюзорную свободу. Ослабевают барьеры между сознанием и астралом во всех его проявлениях. Горе тому, у кого естественная защита совсем падет. Тихое помутнение разума, возможно, окажется даже спасением в противовес расщеплению сознания под воздействием разных деструктивных ментальных матриц или логических конструкций. Называйте как хотите, хоть духами. Результат один. Я почти утонул в информационном океане. В уши кричала, визжала на разные голоса. Меня било, крутило, выжимало. Визуально меня пытали разные картинки, образы, существа. Непонятно, настоящие или выдуманные. Била током, жарило, парило, разрезала, перекручивала фарш. Походу, я попал в ад. Эта мысль немного подтолкнула. Я осознал себя и понял, что выскочил в осознанный сон. Особо это не помогло. Я все так же не мог ничего сделать. Наверное, даже хуже стало. Теперь я не просто страдал, я еще и осознавал, что страдаю и выскочить обратно, то бишь проснуться, никак не получалось. Помог, наверное, случай. Вдруг среди всего этого хаоса раздался глубокий, пробирающий до самого дна души звук колокола. Бум! С затуханием его колебаний каким-то образом успокаивалось и вакханалия вокруг меня. Через некоторое время вся нечисть стала пропадать, теряться в разгорающемся свете. Он становился все ярче и ярче. Меня куда-то потянуло, сосало, и я осознал себя стоящим на облаке. Да-да, самом натуральном облаке, летящем высоко над землей. Чувства передавали, что под ногами нечто вроде ваты. Ну, я и уселся на нее, а то устал от всего. Земли, видно, не было, и я просто смотрел вдаль. Не сразу я обратил внимание на то, что другие облака, коих было довольно много, не все девственно чисты. Я пригляделся и невольно удивился. На некоторых из них явно виднелись человеческие фигуры. Хм, все в однотонных и однотипных одеждах. Далековато. Будь то, отвечая на невысказанную мысль, прямо из-под края облака, на котором я сидел, выплыло еще одно и встало вровень с моим. И тут я разглядел человека, сидящего на нем. Ну, что я могу сказать, типичный монах. То ли тибетец, то ли бурят или китаец, то ли еще кто-то из этой братьи. Что-то мне везет в последнее время на это племя. сидящее в позе лотоса. Если тибетец, хорошо бы из современных, а не дух какого-нибудь старика ламы из прошлых веков. Как-то меня не особо привлекают люди, которые последними на земле отменили рабство, полностью подавляли как духовно, так и физически принадлежащих им крестьян За малейшую провинность рубили им руки и ноги на амулеты, вырывали им глаза и применяли прочие средневековые прелести. Впрочем, буддистов много и вне Тибета, причем нормальных, так что шансы велики. А может, я пристрастен и вообще ошибаюсь на их счет? Монах открыл глаза и посмотрел на меня. Лицо его ничего не выражало, скорее напоминало маску. Тем не менее, я почему-то чувствовал его даже не эмоции, Их у него просто не было. А скорее информационное сопровождение его мыслей, в этом месте приобретающие вид эмоций. Загнул так, что сам не понял. В общем, монах был смертельно серьезен и спокоен, как камень. Однако, как в игре иногда подсвечивается ярлыком некое состояние персонажа или объекта, так и тут мне подсвечивались. Не ярлыком, а чистым информационным импульсом его чувства. И сейчас они говорили, что монах удивлен тем, что видит. «Как ты попал сюда?» «Под сюда подразумевалось наше внутреннее закрытое пространство, дом духа, место очищения. Слова как таковые я не слышал, просто воспринимал образы. Похоже, это и есть настоящее мысленное общение». «Приношу свои извинения», — я слегка поклонился. «Ну, если хотят со мной поговорить, почему бы и нет?» В любом случае что-то делать надо. Сам не понимаю, что происходит. Я вдруг почувствовал себя плохо, уснул и попал в ад. Потом услышал звук вашего колокола и оказался здесь. Монах долго меня рассматривал. Его удивление поменяло оттенок. Если раньше это было удивление, возмущение и решительность, то теперь это было удивление исследования. «Хм, странный ты. На духа не похож». На вознесшегося тоже. Тело действительно спит, не самодхи. Связь с ним крепка. Ах, вот оно что! Что? Неужели монах что-то видит? Может, поможет? Вижу, у тебя врата распахнуты Настеж и твоя внутренняя суть не успевает принять и осознать отражение всего мира. Такое ощущение, что у тебя раньше или врата были закрыты, а сейчас раскрылись на распашку. Или же насыщенность мира отражения, где ты находился до этого, была значительно ниже? Монах продолжал рассматривать меня своими узкими глазами. Я задумался, что бы это значило, пока у меня возникает единственная ассоциация. Здесь на земле астрал насыщеннее, событий больше происходит, людей больше. А я, максимально раскрывшись на Лунгрии, с той же раскрытой дверью оказался здесь, и меня затопило. Но почему тогда биокомп промолчал? Возможно, потому что из астрала он воспринимает или мониторит только агрессивную реакцию. А тут просто вроде как естественный поток увеличился. Хм, странно. Если принять тот факт, что атлы, малочисленный и рассредоточенный по своим мирам народ, то и их астральные миры более разреженные, а биокомп, соответственно, не рассчитан на такое. Хотя должно быть предусмотрено все, Но как версия пойдет. И что еще более сбивало с толку, обычные методы защиты в Астрале, которые я ранее использовал на Лунгрии, не срабатывали. Я ж таки пробовал защититься. Не просто так болтался в аду. Защиту просто сносило. Видимо, действительно легче потихоньку открывать закрытую дверь до нужного положения, нежели закрыть открытую на распашку. И все же ты местный. «Но где тогда ты побывал?» – спросил монах. «Вижу, что не духом ты путешествовал, но телом». Я задумчиво посмотрел в раскосые глаза монаха. Лицо маска, но ему любопытно. Я чувствую это и никакой опасности не ощущаю. «Давай так», – сказал я. «Ты поможешь мне научиться управлять моей дверью, либо научишь моего привратника обрабатывать такой большой объем информации, Или, в крайнем случае, просто закрывать врата. А я расскажу тебе о другом мире». Монах задумался. «Хорошо, это интересно. Конечно, было бы лучше, если бы ты приехал к нам сюда. Но вижу, что мерзкие дела ты и сам можешь отбрасывать. Можешь отрешаться от мира. Эти тренировки тебе не нужны. Давай попробуем сделать это отсюда». Наши облака вдруг соединились, спрессовались и я оказался сидящим напротив монаха на расстоянии вытянутой руки. А потом началось обучение. Не знаю, сколько времени это заняло. Монах сказал, что сколько хочу, столько и проживу здесь, и на земле тоже пройдет времени столько, сколько захочу. Вода тихо перекатывалась через тело, смывая пот, грязь и плохую энергетику, накопившуюся за время моей болезни. Пришлось усиленно заняться терморегуляцией. Вода оказалась жуть как холодна. Мелко тут было, но я нашел место, где смог втиснуть себя в каменистое дно, слегка покрытое песком. Точно не скажу, сколько я провалялся в отключке. Несъеденная еда на столе не совсем испортилась. Сутки двое. Вокруг избушки все это время ходил медведь. Много обычных и аурных следов. Но подойти не решился. Я не забыл повесить легкое отпугивающее заклятие. Однако оно зверя, наоборот, заинтересовало. И хоть он не сунулся поближе, но все вынюхивал, что это такое появилось в подконтрольной ему зоне. Я его, кстати, видел. Медведь посмотрел на меня издалека, понаблюдал, что я делаю, и, видимо, решив, что я пока не представляю опасности, удалился. А почему бы ему так не решить? если я ментально посылал волны расположения, позитива и ощущения того, что я ему не конкурент. Вот я лежу и думаю, был ли монах в астрале реальным? А может он порождение моего разума? Впрочем, не важно, главное, что помог. Так или иначе, теперь можно и делами позаниматься. Во-первых, надо запустить процесс сборки инфосервера. Для этого достаточно загрузить один поток сознания. Некоторое время на это понадобится. Хорошо, хоть я полностью представляю его схему и помню, что там к чему. Было бы проще его, конечно, просто скопировать, но полноценного оригинала у меня нет. Кстати, частично кое-что можно взять из моего медицинского модуля, чтобы быстрее получилось. Биос для него тоже найдется. А вообще сам инфосервер мне нужен для многих вещей. И картографию земли провести, чтобы наладить телепортацию. И для болталки, если вдруг понадобится. Еще надо подключить его к постройке пространственного кармана. А то как-то не очень удобно без него. После его изобретения я буквально за день привык к тем возможностям, что он дает. Потом следует пополнить дублированием запас металла для моего живого меча. Ибо большая его часть осталась в моем старом кармане на лунгрии. Кстати, в инфосети не было никаких следов чужих инфосерверов. Хотя энергетических аномалий в системе присутствовало достаточно, опознать в них что-то мне известное я не мог. Да и сканирование инфосети все-таки довольно ненадежный способ ввиду ее неупорядоченности. Надо проверить функционал своих дракош, чтобы понять, что там оптимизировать и добавить-убавить из возможностей элементалей. Во-вторых, надо пошарить в Австралии. Может, хоть какую-то инфу о мире удастся найти? Что сейчас за время? Какие страны тут? Россия, скорее всего, есть. Связь МЧС именно на русском со мной общалась, причем без дублирования на английском. Как обычно это происходит в подобных ситуациях. В-третьих, если удастся, попробую найти родичей. И так далее. Но сначала создам нормальную скатерть-самобранку. Жаль, что не догадался в свое время продублировать информструктуру ее носителя в памяти. Хорошая там материя была, оригинальная, лунгрийская, из ремопил. Но ничего, сделаю из наноткани. Опыт есть, правда, надо будет поиграть со структурой, чтобы была. Во! Сделаю ее красной, с белыми и черными узорами. Я вернулся в дом, запустил в воздух кучу конструктов. Повесил управляющий ими модуль, чтобы работали не бессистемно, а по плану. Пусть полетают по округе, посмотрят, что к чему. Все поступающие данные пока завязал на свой обычный инфокомп, который синхронизировал с управляющим конструктом. Ничего, справиться с работой. Причем легко. Не стоит забывать, что мой обычный инфокомп по возможностям примерно соответствует земному суперкомпьютеру. А создаю я его достаточно быстро. Так что там мощностей ого-го. Да, телепортацию в коконе и остальные задачи он не потянет, но более простые задачи легко. Потом, когда инфосервер будет готов, можно будет его использовать для небольших прыжков в разведанные конструктами места. Расположился в доме, некоторое время смотрел на реку. Потом на каждой стене вывел видеокартинки красивых мест Лунгрии. И горы, и леса, и водопады. Немного странно вышло, но интересно. Запустил процесс сборки инфосервера, задвинул его в один поток сознания и занялся скатертью-самобранкой. Долго тестировал информструктуры, добиваясь нужной толщины, цвета и размера. Когда получилось, включил субноут, чтобы подыскать узор. Но что-то ничего такого, что зацепило, не нашел. Выключил. Пришлось выдумывать и рисовать, используя биокомп. Он удачно демонстрировал свои дизайнерские возможности. Перенос в него и адаптация некоторых не слишком сложных программ, к коим относился, как ни странно, дизайнерский пакет, прошли успешно. Просто удобнее было работать с биокомпом, чем с субноутом. Привык уже к свободе мысленного управления. В общем, попытался реализовать что-то свое. Внес в информструктуру нужные изменения. Хм, симпатично получилось. Что-то вроде эльфийских мотивов с фрактальными изысками. Вот с параметрами пришлось повозиться. Я хотел, чтобы скатерть можно было делать разного размера. И на одного человека, и на сотню. Придумал, конечно, но как-то глобально. Не хотелось бы на это тратить целый инфосервер. Тем более, что первый, блин, еще не готов. Но, использовав целых четыре инфокомпа, с задачей справился. Просто на углы скатерки повесил генераторы материи, управляемые инфокомпами, с возможностью повторения узора, благо его фрактальные свойства позволяли наращивать рисунок. Вывел на саму скатерть простую сенсорную систему управления размером, и все. Проверяем. Положил на стол небольшую скатерть на одного, полметра на метр. Жму на условный плюсик на рисунке в центре. Края скатерти начинают колыхаться и расти. Процесс быстрый, буквально секунду занимает. Еще плюс, еще выросло. Минус, уменьшилось. Еще раз, снова нормальное. Хм, еще раз, и еще ещё, и ещё, и у меня в руках носовой платок. Да. Ну а что, нормально, пусть так и будет. Только чтобы в ноль не ушло, надо поставить ограничение. Дальше закачиваю в отдельный инфокомп скатерти «Все блюда» и проверяю работу. Правда, пока без сказочного сопровождения в виде бабки в кокошнике. Достаточно голоса и иллюзии экрана. Активирую. Над скатертью появился псевдоэкран с длинным списком названий блюд. Не на русском, ну да ладно. «Первые блюда» — произношу я. Список изменился. «Винная карта» — снова изменения. Эльфийская Эль Тара Кур На экране остается список из десятка пунктов. Вина этой марки с различиями год, урожай и так далее. Пальцем тыкаю в первый пункт. На скатерти появляется деревянная бутылка с красивым орнаментом. Дерево измененное, специально выращенное. В нем эта драгоценная жидкость может храниться чуть ли не вечно, не теряя своих вкусовых качеств. В стенках бутылки едва заметные эльфийские плетения. Они тоже воспроизвелись, поддерживающие нужные условия внутри. Ух, вкуснотища! И настроение сразу скакнуло вверх. Отлично! Делаю копию информструктуры нового девайса и вношу в память биокомпа. Потом делаю еще одну копию, архивирую ее и... Пока цепляю к своей информструктуре. Позже, когда сделаю пространственный карман... Перепривяжу к какому-нибудь якорю и помещу туда. Затем приступаю к выполнению дальнейших шагов плана. Я сидел на террасе своей избушки, положив ноги на перила и думал. Подбрасывал камешек в руке и пребывал в смятении. Примерно я определил свое местоположение. Где-то юго-восточнее Новосибирска. По сути, на севере Алтайского края. Как определил... Просто поднимал комп-наблюдатель вверх, до тех пор, пока не смог увидеть большую часть Земли. В общем, чуть ли не в космос вытащил. Половину пути его специальный конструкт тащил, потом по инерции еще немного. В общем, изучил. Правда, нормально только ту часть суши, что была подо мной. Потом сравнил с картами, что были у меня в субноуте. А вот результаты сравнения как раз и озадачили. Очертания большого города, которым, видимо, и являлся Новосибирск, не совпадали с моими картами. Город стал раза в два больше, водохранилище тоже другой формы, не вытянутый сперматозоид, а скорее беременный дракончик. Совершенно непонятно. Отправил туда исследовательские конструкты. Но пока они доберутся. Если по дороге поселки какие попадутся, тоже пусть снимают. Я их отсюда не видел. У моего компа нет зума. Надо полноценный геологический инфосервер вешать. Впрочем, только такой я и знаю. И, кстати, сделал его уже. И сразу следом начал воспроизводить элементалей. Ничуть не проще, чем инфосервер делать. Даже устал. Дал команду инфосерверу собирать большое плетение пространственного кармана. Сам в космос пока решил не дергаться. Надо на Земле освоиться и разобраться, что к чему. Место для кармана определил такое же, как и на Лунгрии, над плоскостью эклиптики. Понятно, что находясь внизу, я даже на глаз не мог определить, где эта точка расположена. Но мне больше точность и не нужна. Просто подальше от планет. Инфосервер есть, шаг телепортации в несколько десятков километров я вполне могу обеспечить. Посчитать, сколько таких шагов надо и примерно в каком направлении, легко. Перпендикуляр к плоскости треугольника Земля, Солнце и одна из планет. Кажется, это был Марс. Так что формируем простой пузырь, привязываем к нему инфосервер и задаем алгоритм. Первый шаг — вывод просто в космос. Второй — нахождение планеты. Ну, пусть Марс, судя по красному спектру, это он. Построение плоскости, перпендикуляра к ней и снова в путь. Не успел глазом моргнуть, как сервак отчитался, что достиг указанного места. Включил видео с места событий, нифига не понятно. Солнце видно, а больше ничего. Ну, кроме других звезд. Ну и ладно, надеюсь, не напортачил. Надо потом все же поточнее определить точку и скорректировать. А то плохо будет, если карман окажется на пути планеты. Даю команду начать его построение. Хотя, в принципе, несложно сделать систему уклонения. Пара часов работы. Да, лучше перебдеть. По результатам поиска родичей через астрал смог только определить, что сестра вроде бы жива. Это меня обрадовало просто до жути. Прямо тепло на душе стало. Ни родителей, никого другого, к сожалению, так и не смог почувствовать. Надо сказать, здесь астрал оказался более агрессивным. То-то мне было так плохо и перенасыщенным информацией. Причем информационного хаоса тоже не в меру много. Местонахождение сеструхи пока определил как северо-восток относительно моего текущего положения. Причем далеко. Похоже, даже дальше Красноярска в ту сторону. Свернуть лагерь и начать движение меня заставило странное происшествие. Мои датчики и конструкты, работающие совместно, Засекли буквально в километре от стоянки нетипичное шевеление в пространстве и дали об этом знать. Сначала я не понял, что так смутило мою сигнальную систему. Ну, кабарга, кажется, быстрый поиск в субноуте подтвердил, пила воду из той же реки, у которой я проживал, только ниже по течению. Инфокомп на мой мысленный вопрос пометил огрызок дерева, торчащий буквально в нескольких метрах от кабарги. Он чем-то отличался от других деревьев. Внезапно животное замерло и медленно опустилось на землю, будто уснуло. Дерево же сразу потекло, из него полезли суковатые руки, которые дотянулись до кабарги и аккуратно что-то с ней стали делать. Увеличив изображение, я понял, что руки – обычные манипуляторы, ловко замаскированные под дерево. Так вот, при ближайшем рассмотрении видно было, что это… нечто. Всего-навсего проводит какие-то замеры. Что-то втыкает в тело, трогает, переворачивает. Наконец, все закончилось. Манипуляторы втянулись обратно в ствол, и эта штука замерла. Через 5 секунд кабарга очнулась, спокойно встала, встряхнулась и вдруг прыжками бросилась бежать в сторону ближайших деревьев. И вот что это было такое? Робот какой-то? Скорее всего, да, ибо, как бы отвечая на мой вопрос... Бревно мягко опустилось на землю, уменьшилось в размере и теперь там лежал достаточно большой, полметра-метр в диаметре, кусок камня, который стал медленно двигаться от реки. «Э, нет, так не пойдет. Куда ты?» Инфокомп зацепил за этот агрегат инфонить, по которой в инфосете я его быстро нашел. Следует напомнить, что инфосеть не связана линейно с обычным пространством – поэтому я и смог, нащупав нужную структуру, заняться ею, не сходя с места. Обычно-то вся проблема именно в том, чтобы найти. Ну что ж, судя по сложности структуры, которая значительно превышает сложность моего субноута, это явно кибернетическое компьютерное устройство. По его действиям можно предположить, что оно выполняет часть функций Егере. Ясно, что понять удаленно, что конкретно это такое, я не могу, но определенные выводы сделал. Вряд ли таких штук тут много. Хотя не поручусь, но они есть, и их лучше остерегаться. Наверняка шлют данные к себе на сервер. Так и меня спалить могут. А вот как сделать так, чтобы прятаться от них? Надо снять какую-никакую матрицу, условно говоря, какие-то общие для всех роботизированных или компьютерных систем характеристики, и по ним определять. Ага, и там и сям должны быть микропроцессоры, память. Вот и сравним мой субноут и этот аппарат, а также бодикомп. И с этим хорошо справится биокомп под моим управлением. И он, как и я, не подкачал. Некие характерные общие структурные образования найдены были, хотя и очень мало. Даже не знаю, что именно, но это и не важно. Потом придется проверить на других системах и подкорректировать, если что. Эти особенности я внес в свою систему защиты определения по информструктурам чисто для детектирования. С этой стороны обезопасился хоть как-то. По крайней мере, надеюсь. Тем не менее, надо валить. Пусть поблизости ничего подобного не детектируется, но меня могли раньше отследить, например. Да и наследил я тут. Кстати, тот странный робот-егерь, как я его назвал, уполз в самую чащу и стал наблюдать за игрой детенышей-рыси. Странно как-то. Непонятные роботы, изменившийся вид города. Ничего, может скоро что-то узнаю, мои конструкты до него доберутся. А пока можно километров на сто в нужную сторону прыгнуть. Благо там уже примерно разведано, а инфосервер наконец скопировался. И теперь я снова могу прыгать, не отвлекая первый инфосервак от построения плетения пространственного кармана. Впрочем, с прыжками пока погожу. Вернее, сейчас прыгну, чтобы оборвать возможные следы, а дальше немного полетаю. И соскучился, и так удобнее получать впечатление. Сказано, сделано. Частотно-волновые характеристики полянки за 100 километров у меня уже есть. Сворачиваю избушку, благодарю дерево, стоявшее рядом с домом, погладил его и слегка упорядочил энергетические потоки, немного закрученные в одном месте, что могло привести к болезни. Оглядываюсь напоследок, фиксирую вид и прыгаю.